Глава 7 Тревожно провела ночь на 25 февраля императрица Анна Ивановна. Не освежающий и укрепляющий сон, а какая-то дрема, то с грезами из мира фантазий, то с образом из недавно покинутой жизни томила ее в длинные зимние ночные часы. Ранее обыкновенного, хотя она вообще вставала рано, далеко до рассвета, Поднялась она с постели и занялась своим туалетом. На вопрос любимой горничной Авдотки Андреевой о том, какую приготовить робу, императрица выбрала одну из самых нарядных и красивых. «Разве выход?» – недоверчиво переспросила девушка несколько фамильярным тоном, каким обыкновенно говорят служанки в фаворе, поверенные сердечных тайн, и убежденные в своем влиянии на госпожу. Анна Ивановна любила слушать болтовню своей любимой Дуняшки во время туалета, но теперь совсем не то. Теперь она не слыхала или просто не хотела отвечать на вопрос. Вообще в это утро многому пришлось удивляться Дуняшки. С обычной заботливостью императрица занималась хитрой уборкой волос по тогдашней моде, с особенным вниманием вглядывалась в свое отражение в зеркале, как будто изучая позу и выражение, казалось то нетерпеливой и раздражительной, то вдруг застывающей в принужденном положении под влиянием какого-то внутреннего голоса, охватившего все ее существо до нечувствительности ко всему внешнему. Каждый шум внизу, шорох, каждое движение — заставляла ее вздрагивать, попеременно краснеть и бледнеть. Только что успела императрица кончить свой тщательный туалет и напиться чаю, как внизу действительно раздался шум, а вслед затем беготня – это был приезд дворян. По окончании молебна дворяне в том же порядке двинулись ко дворцу. Прибыв туда, потребовали немедленного доклада государыне о даровании им аудиенции. Вместо государыни к ним вышел встревоженный князь Василий Лукич Долгоруков. «Если имеете какую меморию», — обратился он к приезжим нетвердым голосом, «то передайте ее мне. В свое время я предложу ее на всемилостивое воззрение ее величества». Раздался общий говор, шум и крики — из которых можно было только расслышать некоторые отдельные фразы. государыне, государыне, Нельзя подданных от государыни и государства сынов от матери отрывать. Кто не так мыслит, мудрствует, тот враг общий. И государыне, и государству». Так и ушел ни с чем князь Василий Лукич. Через несколько минут дворян ввели в тронную залу где уже находилась императрица на троне, окруженная гвардейцами, расставленными по зале и во всех внутренних покоях дворца, в двойном количестве предусмотренным Семеном Андреевичем Салтыковым. Кругом трона также находились и члены Верховного Тайного Совета, но смущенные и растерявшиеся. Среди наступившего молчания торжественно от всей толпы дворян Отделяются вперед маститый и старейший из генерал-фельдмаршалов князь Иван Юрьевич Трубецкой с челобитной в руках и генерал-лейтенант Юсупов. «Нам оказали честь, Ваше Величество», — сказал, обращаясь к государыне генерал Юсупов, — «позволив выразить наше мнение относительно новой формы правления. Мы...» Осмеливаемся передать Вашему Величеству прошение, содержащее наши единодушные желания. Государыня приказала стоявшему вблизи Василию Никитичу Татищеву принять из рук генерал-фельдмаршала бумагу и прочитать ее вслух. Это была Челобитное. произведение того же Василия Никитча. В «Челобитной» после выражения благодарности за подписание условий в Митаве, предложенных Верховным Тайным Советом, излагалась самая суть дела, состоящего в том, что в кондициях имеются статьи, пугающие весь народ бедственными в будущем времени происшествиями, ввиду чего шляхетство уже представляло свои соображения Верховному Тайному Совету, и просила ради Бога и спокойствия империи установить по большинству голосов надежную и твердую форму правления.